Глава седьмая. Те, кто на другой стороне, три. ФРГ, авиабаза Гютерсло, Северный Рейн, Вестфалия. 8 июня 1982 года. Двое суток до момента ноль. Серо-зеленые харьеры, оглушительно свистя двигателями и поднимая облака пыли, один за другим опускались на ВПП и тут же резво отруливали вправо, где под маскировочными сетками были развернуты стоянки, разгороженные панелями гофрированного железа камуфляжной раскраски. Сдвинув фонарь кабины назад и сняв кислородную маску, КамЭск третий й эскадрильи РАФ «Сквадрон лидер Питер Доннелл» втянул ноздрями воняющий горелым керосином воздух и в очередной раз констатировал, что что-то тут не то. Отстегнув привязные ремни и выбираясь из кабины, По оперативно закрепленной на борту хмурым сержантом Лесенки, техник был совершенно незнакомым. Свой техсостав должен был прибыть сюда транспортным самолетом только завтра. Камэск все больше осознавал, что он сам и его подчиненные ждали чего угодно, только не этого. Особенно его в этом убеждали развернутые неподалеку от ВПП пусковые установки ЗРК Рапира. Их коллеги из первой эскадрильи сейчас бомбили порт Стэнли и несли при этом потери. Дома у данела хранилась фотография, сделанная два года назад на авиашоу в Фейфорде. И он точно знал, что один из шести широко улыбающихся на этим снимке пилотов Харриеров, Паук из первой эскадрильи, сейчас плыл домой на борту госпитального судна с тяжелой компрессионной травмой позвоночника после не особо удачного катапультирования. От самолета еще одного, Аронсайда, на берегу бухты у Гусгрин, нашли только сильно помятый ПТБ. Поэтому, когда третью эскадрилью срочно отправили на переформировку и доукомплектования, а потом на завод British Airspace в Кингстоне для ремонта и пополнения матчасти, можно было закономерно предположить, что очень скоро им предстоит очень дальний и сложный перелет до дозаправкой в воздухе до забытого богом острова Вознесения. Оттуда тяжкий путь в трюме какого-нибудь транспорта через ревущие сороковые, ну или сразу долгое плавание в Южную Атлантику. И вот вместо тундры Фолклендов сегодня их Харриеры садились на аккуратную немецкую ВПП среди европейской летней зелени, где абсолютно все было новым. и несло на себе печать нетронутости. Покрытие из металлических полос, которыми выкладывались стоянки самолетов, сияло чистотой, покрывавшие металлические стенки капониров разводы камуфляжной краски были глянцево свежими и даже развернутые над самолетами маскировочные сетки выглядели явно необмятыми обмятыми. Похоже, саперы подготовили эту площадку к базированию их эскадрильи буквально накануне. Все Это было вроде бы и неплохо, но на обычные, пусть даже и очень большие, учения окружающее походило все меньше. Отправка третьей эскадрильи в Германию изначально проводилась в обстановке перманентного аврала. Боеприпасы для полигонных тренировок на боевое применение поступали прямо с заводов, а не как обычно со складов. Ну, это еще можно было бы понять, учитывая продолжавшуюся войну за эти самые острова у черта на куличках. Куда интереснее было другое. Их самолеты оказались оснащены даже лучше, чем те, что воевали сейчас в Южной Атлантике. Так, два Харриера GA.3 3-й эскадрильи были оборудованы для подвески контейнера системы постановки активных помех Sky Shadow. А на еще двух машинах стояла система отстрела тепловых ловушек. В остальном из 15-й, 16-й была спарка Т.2, И Хариров GA.3 лазерный дальномер имели 12 машин, а три оставшихся по конфигурации не отличались от ранних GA.1, поскольку их, похоже, откопали то ли с консервации, то ли с завода фирмы из числа дорабатываемых и модернизируемых машин. Даниэл подозревал, что это вообще могли быть какие-то экстренно доработанные прототипы, то ли вообще собрали из зремкомплектов. Что делать? Страна вела войну, и техники явно не хватало. Не хватало и летчиков. Из 16 пилотов третьей эскадрильи, шестеро были резервистами, выдернутыми из запаса по случаю войны с Аргентиной. И в их боевых качествах Комэск откровенно сомневался. Мало что изменили в этом смысле и тренировки в условиях, приближенных к боевым. Интересно, что на полигоне в Англии эскадрилья почему-то упражнялась в основном в ударах по танкам, и прочим малоразмерным целям. Именно тогда пилоты начали понимать, что фолкленды им вряд ли светят, поскольку откуда у аргентинцев спрашивается, танки или мехколонны? Но с другой стороны, ведь утвердил же кто-то наверху именно такой план боевой подготовки, а значит, генералы, видимо, знали, что они делают. Покинувшие кабины пилоты в своих серо-зеленых противоперегрузочных комбезах И ярких шлемах поначалу напоминали какие то существ из другого мира, но уже через минуту шлемы были сняты и инопланетяне стали похожи на людей. Ну что, командир, сказал подошедший к Донеллу ведомый, флайт-лейтенант Майк Ротт, огненно-рыжий нескладный молодец с длинной угловатой физиономией. Вы наконец осознали, что на войну мы, похоже, все-таки не попадем. А что, кто-то из вас в этом сомневался? Ну ведь сначала все вокруг только и говорили, что мы – пополнение против Аргентины. Все. Это кто? Кто именно говорил? Ну, эти на заводе. Да и какие-то военные чины из Министерства обороны, которые приезжали на завод три недели назад, болтали о том же самом. Черт возьми, Майк, и когда вы наконец перестанете слушать бредни этих штатских хмырей или штабных крыс? Те, кто тогда приезжал, по-моему, были какими-то интендантами. А если они употребляли в разговорной речи слова «война» или «театр боевых действий», то это вовсе не означало, что это относилось персонально к нам. Мнени, наоборот, проели плешь, все время говоря про учения. А если нам говорили об учениях, значит, мы могли оказаться где угодно, вплоть до Норвегии. При упоминании Норвегии рот только присвистнул. Он уже пять лет прослужил в ВВС, и неоднократно лично побывал на манёврах в этой северной стране. Соответственно, он знал не понаслышке о том, что на проходивших там регулярно учениях ежегодно гробилось немало пилотов НАТО, и это касалось не только тех, кто летал на Харьерах, убивались и сами норвежцы, летавшие на F-104 и F-5. Ну да... Пойди попробуй нормально полетать с тамошних узких и обледенелых ВПП, да еще когда вокруг тебя поросшие лесом гранитные стены фьордов, ледники, озера и свинцовое море, в котором после катапультирования проживешь минуты три. Говорили, что возле Фолклендов морская водичка не сильно уступает норвежской в плане температуры и прочего. И вообще, продолжил Донил, наш сегодняшний перелет в Германию... Очень хорошо стыкуется со всеми этими нашими противотанковыми тренировками. Как раз здесь, на больших маневрах, нам это вполне может пригодиться. Ну, мы те еще противотанкисты, понимающе усмехнулся рот и добавил. Вопрос, а почему именно мы? Не факт, что только мы. Мало ли кого еще сюда перебросили и еще перебросят. Не считайте, что у нас сейчас переизбыток техники, да и ударных самолетов в РАФ не так уж много. Не забывайте, что идет война, а если что-то глобальное случится здесь, первую скрипку будут играть немцы, у которых полно ударной авиации, или американцы, а вовсе не мы. Почти машинально говоря все это, и устало шагая по полосе к сборным домикам аэродрома, возле которых торчали покрытые свежим темно-зеленым камуфляжем радиомашины и лендроверы, данел кажется, вполне понимал, зачем здесь нужны именно они. Основной положительной особенностью Харьеров, ради которой их и проектировали в 1960-е и которую неизменно учитывали все эти паршивые умники в штабах, была та самая вертикальность, то есть возможность взлетать и садиться без разбега и пробега. Все видели многочисленные картинки и кинокадры, на которых хариеры взлетали вертикально прямо из лесной чащобы на фоне каких-нибудь елок или сосен. Считалось, что если Советы первым ударом разнесут все ВПП, вертикалки уцелеют и смогут базироваться где угодно – хоть на шоссе, хоть на тех самых лесных полянах и оттуда наносить противнику существенный урон. Это тоже многократно отрабатывалось на многочисленных учениях и считалось, по крайней мере теоретически, выполнимым. В 1960-е кое-кто из военного руководства НАТО даже порывался заменить всю боевую авиацию на СВВП. К счастью, им не дали этого сделать экономический кризис, противоречия внутри военного блока, а также сложность и дороговизна СВВП по сравнению с обычными самолетами. Правда, при всем при этом любой пилот, который сейчас летал на Харриерах, точно знал, что на чистый вертикальный взлет тратится слишком много горючего. а это снижает радиус действия и боевую нагрузку. Хотя здесь, в Германии, далеко летать особо не требовалось. Было известно и то, что в плане эксплуатации Харриер вовсе не подарок и мало соответствует полным самохватство рекламным проспектам в глянцевых авиационных журналах. Тот же Доннелл знал, что, к примеру, американцы за 10 лет интенсивной эксплуатации с 1970 по 1980 год расколотили в дребезги не менее тридцати девяти из своих сто двух AV-8A, а ведь ни на какой ни на войне, а в авариях и катастрофах, при том, что летчики они не самые плохие, и нельзя сказать, что в RAV или Royal Na'Vi с этим обстояло сильно лучше. И опять-таки хорошо попадать корректируемой бомбой или нарами в танк-мишень на полигоне, который не двигается и не прикрывается никакими средствами ПВО, а попробуй атаковать с малых и предельно малых высот настоящую колонну танков в условиях, когда по тебе будут палить сотни стволов и запускаться ракеты. От таких мыслей Донниела невольно передернула. Но если ставка опять делалась на сверхмобильность и вертикальный взлет, значит им всем предстояло нечто большее, чем ежегодные блоковые маневры. А и не манёвры, то что? Последние события вокруг Польши насторожили многих, но чтобы они вот так запросто вызвали войну, по крайней мере сам Донил считал это очень сомнительным. Честно говоря, воевать особо не хотелось ни ему ни его подчинённым, поскольку все знали о том, что Восточный Блок хорошо вооружён и многочислен. А на фоне настоящей войны с русскими в Европе, нынешняя борьба за далекие острова при полярной зоны показалась бы детской игрой в войнушку.